Глава пятьдесят седьмая Я ухватилась взглядом за его лицо, будто топающий за спасательный круг. Не убегу я из плена тьмы без избушки и Дуняши, так что, Светогор, прости. К тому же, ратную дружину не зря же он собирал. Вот пусть дружина кости разомнет, нас развлечет, себя покажет, да Дуняшу спасет. — Уходить тебе надо, Любава! — голос святогора выдал тревогу. И действительно, из клубящейся таинственности раздались хрипы и завывания. Жутко стало так, что душа скукожилась до размера изюмины. Ну что, теперь я девушка с изюминкой. Светогор выступил вперед, заслонив меня. Лицо, сосредоточенное, кулаки сжались. Таким я его никогда прежде не видела. Резким и решительным движением он выхватил меч и замер в угрожающей позе. Я сглотнула, застрявший в горле ком. Ради меня он готов жизнь положить. — Божечки, что же я наделала? Как могла попасться в тьме? Только сейчас до меня дошло, что из-за желания спасти избушку и Дуняшу я поставила под угрозу жизнь святогора Ужас! — Любава, отойди подальше, — велел святогор В бою я должен знать, что ты в безопасности. Вместо того, чтобы отойти, я сделала шаг вперед. Не оставлю святогора «Сдуряла, что ли?» — зашипел на меня юшкин кот. «Делай, что велено, а то и сама сгинешь, и Святогора погубишь!» Я поняла, что Ёшкин кот прав. Помочь Святогору ничем не смогу, разве что забросаю тьму волшебной нечистью, что болтается на мне. Но сомневаюсь, что это спасет нас со Святогором. Да и нечисть жаль, безобидная и трусливая. Ёхан и Бабай принялся оттаскивать меня назад. Я не стала сопротивляться и отошла. И вдруг, прямо из клубящегося тумана, на святогора нахлынуло нечто черное. Несколькими взмахами меча Светогор перерубил склизкую массу, и она ошметками попадала ему под ноги. Но тут же отпрянула и стала восставать, формируясь человеческую фигуру. Я с удивлением увидела, что появившийся человек, как две капли воды, похож на святогора Полная копия! Святогор шумно выдохнул и накинулся на двойника. Тот отразил нападение мечом. Мне показалось, что двойник убьет святогора Я еле сдержалась, чтобы не завопить от испуга. Но Светогор уверенно орудовал оружием, напирая на противника. Ляск стали, крики и ругань наполнили пространство. Казалось, что все пропиталось ожесточенностью битвы. — Не лезь, только не лезь! — увещевал меня Бабай. — Да не лезу я! — пришикнула на него. — Куда тут лезть, когда двое здоровых мужиков мечами машутся? Если у меня был бы дрин, то навернула бы по темечку уже святогора, Только дрына не было. А вскоре стало ясно, что я уже не знаю, где мой Светогор, а где Липовый. Вот за кого переживать? И как узнать, кто побеждает? Но тут же поняла, что сердце меня не подведет. Оно чутко реагирует на каждый выпад и радуется, когда один из святогоров одерживает верх и паникует, когда он отступает. И вдруг мой Светогор сделал отчаянный выпад и пронзил противника. Тот вскрикнул. Вскрикнула и я при виде крови. «Не лезь!» — надоедал мне Бабай. Светогор ринулся с удвоенной силой на двойника. Тот шумно выдохнул, и вдруг его рана стала быстро затягиваться. Кровь остановилась, и о ране уже ничто не говорило, кроме окровавленной и прорезанной мечом рубахи. «Если тьма будет так быстро восстанавливаться, то победить ее невозможно!» — занервничала я, и в порыве переживаний стиснула кота. Тот жалобно пискнул, а ядрёный вошь поспешно перескочила на баба и затерялась в мехе. «Осторожнее!» — ёшкин кот попытался обрести свободу. «Прости!» — я ослабила хватку. От переживания я искусала губы. Светогор так отчаянно бился, что я поймала себя на мысли, что вот такими и бывают богатыри русские. Чем не богатырь? Рубится лихо, без оглядки. Таким смелым и решительным он мне нравился ещё больше. Ничего себе, какой у меня жених! Бьется один на один седьмой и даже одерживает верх. Но вдруг его противник стал множиться. От одного отделился второй, из двух стало четыре, из четырех восемь, потом шестнадцать. И я за миранием сердца попятилась. Ну где же братья-оборотни и богатыри? Очень нужны. Светогор облизнул губы и перехватил меч поудобнее. Враги обступили его плотным кольцом. Хорошо, что у всех них была отличительная метка, окровавленная прорезь на рубахе. Так мне было проще понимать происходящее. И тут Святогор издал воинственный крик и ринулся отважно на противника. У меня дыхание перехватило от страха за него. Но он не чувствовал опасения за свою жизнь, будто знал, что победа будет за ним. Наверное, только так и надо идти в бой, верить в свою победу. Он крушил врага направо и налево. Звон мечей оглушал. Крики и вопли делали битву ожесточенней. Светогор наносил один режущий удар за другим, а потом мощный рубящий удар за другим. Но противнику все было нипочем. Я заметила, что Светогор начал слабеть, в отличие от супостатов. «Гуалово, руби, гуалово!» — крикнул ему ёшкин кот. Светогор поднял меч и со всех сил обрушил его на шею противника. Голова отлетела и покатилась. И вдруг у всех двойников случилось то же самое. Безголовые тела обмякли и повалились на землю. Светогор издал победоносный крик. Но вдруг из черного тумана на него выпрыгнул гигантский зверь. То ли медведь, то ли волк, то ли лев. Глаз — десять пар, они разбросаны по всей морде и груди. Дополнительные лапы появились прямо из спины. Это был не зверь, а многолапый не пойми что, но грозный до чертиков. Ругнувшись, Светогор отбросил меч и в прыжке обернулся волком. Он был намного меньше противника, и силы были неравны я замерла в ужасе глядя на замерши труп друг против друга оборотней